Глава седьмая. Рыцари. Ведь Бог вы Да? Кретьон де Троа. Персеваль. В середине августа 955 года, в то время, когда ночное небо словно осыпано от края до края мерцающей звёздной пылью, король германцев Оттон I Собрал армию чуть дальше на запад от города Аугсбурга. Оттон был опытным правителем и ветераном множества больших и малых сражений. Он правил Германией почти 20 лет, всё это время неустанно собирая под своей рукой разрозненные земли бывшего Восточно-Франкского государства Каролингов, укрепляя власть короны и подавляя выступления мятежной знати. Это опыт закалил его. По словам летописца Видукинда Корвейского, он научился выполнять обязанности их храбрейшего воина и выдающегося полководца. В Аугсбурге ему пришлось призвать на помощь все свои способности, потому что городу угрожал опасный и безжалостный враг венгры. Мадьяры издревле посигали на германскую сферу интересов, Эти языческие племена мигрировали в Центральную Европу с Востока и заселили обширные равнины у подножия Карпатских гор. Венгерские войны были искусными всадниками и непревзойденными стрелками из лука, ловкими, быстрыми, смертоносными. Христианские авторы германских королевств наперебой рассказывали небылица об их небывалой свирепости, по их словам, Венгры разрушали города, поджигали храмы и убивали людей, а чтобы внушить страх врагам, пили кровь своих жертв. Венгерские же матери, произведя на свет дитя, сразу брали острый нож и резали младенцам щёки, чтобы приучить их терпеть раны. Излишне говорить, что всё это были слухи и клевета, но они свидетельствовали о глубоко укоренившемся среди простых германцев страхе перед венграми. таком же, как страх западных франков перед викингами. Итак, в середине лета 955 года Оттон Германский узнал, что венгерская армия присматривается к Аугсбургу. До короля повелевал ему изгнать неприятеля. Защитить Аугсбург было не слишком легко, но не невозможно. Расположенный между герцогствами Швабия и Бавария, Город служил укреплённой резиденцией епископа. Его стены были невысоки и не имели оборонительных башен, но он занимал достаточно безопасное географическое положение на стыке двух водных путей, что затрудняло подход к городу с трёх сторон. К северу от городских стен река Вертах сливалась рекой Лех ещё через несколько десятков миль, впадавшей в Дунай. Множество притоков прорезало равнины на востоке, питая обширные болотистые области, почти непроходимые для обычных войск. Сложность однако заключалась в том, что венгерское войско не было обычным. Подобно их варварским соплеменникам, наводнившим Европу в дни заката Западной Римской империи, они превосходно сражались на открытой, хорошей травой местности. Их предки обучались военному делу в евразийских степях, и они отлично знали, как вести себя на равнинах, а эффективность их боевой тактики была доказана прошлыми поколениями. В 910 году 16-летний каролингский король Людовик IV Дитя столкнулся с войсками венгров в Аугсбурге, И потерпел сокрушительное поражение, когда венгерские всадники, изобразив отступление, заманили его людей вперёд, а затем безжалостно перебили их до единого. Это совершенно подкосило Людовика. Он умер через год или около того от меланхолии, вызванной военной неудачей. Потом не мог допустить подобного поражения, по этой причине он подходил к Аугсбургу с большой осторожностью. Прибыв на место 10 августа, Паттон обнаружил, что город полностью окружен. По оценке, не слишком правдоподобной, монастырского Анналиста под стенами стояло 100 тысяч венгров. Но, какова бы ни была их подлинная численность, эти венгерские войны, под началом вождей которых звали Булчу, Лехель и Таксонь, несомненно были закалены в боях. Ранее они уже разграбили Баварию, которую разорили и заняли всю от Дуная до темных лесов у подножия гор. Кроме того, у них были осадные башни и катапульты, и они уже несколько дней обстреливали город. Жители Аугсбурга стояли на стенах. Командовавший ими отважный епископ Ульрих восседал на коне в епископском одеянии, не защищенный ни щитом, ни кольчугой, ни шлемом, когда вокруг свистели стрелы и камни. Однако было ясно, что долго они не продержатся, и Пископульник делал все от него зависящее, но его возможности были не так велики. После того, как он организовал горожан для самообороны, ему оставалось только молиться, служить мессы и отправлять монахинь на шествие с крестом по улицам города. У Аттона было намного больше сил и оружия. Он прибыл в Ауксбург в Саксонии, где ранее тем лет он сражался со славянами. Хотя в численном отношении его силы уступали венгерским, его войны были более дисциплинированы, и ими командовали способные командиры из числа знати. Среди них был и Конрад Рыжий, герцог Клотарингий. Кроме того, они были обучены сражаться совершенно иначе, чем венгры. Если венгерские всадники в лёгких доспехах беспорядочно осыпали врага стрелами, делая ставку на ловкость и скорость, немецкие войска были организованы вокруг ядра тяжёлой кавалерии. Эти конные воины, облачённые в прочные доспехи и шлемы, сражались мечом и копьём, сбивая врагов с ног и разрубая их на куски. Тяжёлая кавалерия, соблюдающая привычный наступательный порядок, и имеющая возможность завязать ближний бой, как правило, имела все шансы победить легких конных лучников. Единственный вопрос заключался в том, дадут ли венгры людям Аттона тот бой, который требовался немцам? Как оказалось, да. Прибыв на место 10 августа, Аттон приказал своим людям атаковать венгров. Не желая оставлять город, они приняли вызов. Поначалу битва шла на равных, особенно когда венгры нацелились на германский обоз и попытались воспользоваться трудностями коммуникации между германскими отрядами. Однако, в конце концов, сказалась более высокая организованность сил Оттона. Поняв, что им не прорвать ряды противника, венгры вернулись к своей излюбленной тактике и изобразили отступление. Они развернулись и не могли и бежали на восток через реку Лех, надеясь, что люди оттоно последуют за ними, как это сделали люди юного Людовика IV в 910 году. Оттон был посиделым в боях воином, куда более хитрым, чем Людовик. Вместо того, чтобы отправлять своих людей прямиком в ловушку, он приказал им продвигаться с осторожностью, переправиться через Лех, но не двигаться дальше. захватить венгерский лагерь на берегу реки и освободить взятых в бою германских пленников. Одновременно он отправил гонцов, которые должны были обогнать отступающих венгров, дальше, на восток, к баварским христианам, чтобы просить их препятствовать бегству врага, заблокировав мосты. После этого, в следующие два или три дня, конные отряды от Тона смогли окружить раздробленные венгерские силы, летописец Видукинд сообщает мрачные подробности о том, как это произошло. Некоторые из оставшихся моджар, поскольку лошади их устали, вошли в ближайшие деревни и, будучи окружены войнами, были сожжены вместе с домами и салоном. Некоторые переплыв через реку, протекавшую поблизости, не смогли подняться на противоположный берег. были поглощены водой и погибли. Три предводителя венгров были взяты в плен и как того и заслуживали приговорены к позорной смерти, а именно были казнены через повешение. Это была полная победа. Армия Тона разбила венгров и спасла Аугсбург, наглядно продемонстрировав, по крайней мере, в глазах монастырских летописцев, что Бог дарует победу праведным. Самого Аттона прославляли как великого короля и официально короновали как императора в Риме в 962 году, так же, как короновали Карла Великого в 800-м. Династия Аттонов правила Германии еще 60 лет. Столкновение, вошедшее в историю как битва при реке Лех, обрело полулегендарный статус. Погибшие в том бою в честности Герцк Конрад Рыжий, который не вовремя поднял, забрало, чтобы глотнуть воздуха и получил стрелу в горло, были объявлены героями и даже мучениками. Исход битвы начали оценивать как поворотный момент в истории германцев и венгров. После битвы при Лехе набеги ужасных мадьяр, уродующих собственных младенцев, резко прекратились. Над эпохой так называемых варварских миграций присутствовавших в жизни Западной Европы почти пять столетий, окончательно опустился занавес. Еще через несколько десятков лет венгерский вождь по имени Вайк обратился в христианство, принял христианское имя Иштван, Стефан, и правил в 1001-1038 годы как король в сфере влияния римской церкви. Все эти события восходят, по крайней мере в теории, переломному моменту битвы при Лехе. Однако это сражение примечательно и по другой, не столь очевидной причине. Хотя сегодня оно почти неизвестно за пределами Центральной Европы, битву при Лехе можно рассматривать как символически значимый момент в торжественном шествии средневековой истории, потому что победа тяжелой кавалерии над легко вооруженными конными лучниками Совпало с началом эпохи, когда всадники в доспехах, вооруженные копьями, такие как те, которыми командовал Оттон, вышли в западных войнах на первый план. В следующие два столетия могучие конные войны доминировали на полях сражений и постепенно укрепляли свое общественное положение. Битва на Лехе не стала главной причиной этой перемены – но она показала, откуда теперь дует ветер. Европейский рыцарь вступил в эпоху зрелости. Начиная с X века, статус и значение рыцарей на средневековом Западе резко повысились. За пару поколений тяжелая кавалерия франкского образца добилась безоговорочного господства на фолях сражений от Британских островов до Египта и Ближнего Востока, Одновременно быстро возросла социальная значимость и престиж тех, кто имел возможность сражаться верхом. В XII веке рыцарь стал человеком, чья ценность во время войны вознаграждалась земельными богатствами и высоким общественным положением. В мирное время вокруг рыцарей сложился своеобразный культ глубоко и всесторонне влиявший на искусство, литературу и высокую культуру ещё долгое время после окончания средних веков, связанные с рыцарством метафоры и ритуалы сохраняются во многих западных странах до наших дней. В массовом сознании образ рыцаря, пожалуй, самый узнаваемый образ средневековья. Как возник институт рыцарства и почему в эпоху высокого средневековья Он превратился в столь могущественный и долговечный международный институт, вопросы, на которые мы попытаемся ответить в этой главе. Копье и стремена. Люди и лошади вместе отправлялись в битвы, по крайней мере, с бронзового века, датируемой серединой III века до нашей эры стандарт из Ура, стандарт войны и мира. Деревянная панель богато украшена инкрустацией из ярких ракушек и цветных камней. Сегодня выставленная в Британском музее в Лондоне, в деталях изображает процессию мужчин в боевом облачении, марширующих пешком и едущих в запряжённых лошадьми колесницах. Люди и лошади движутся синхронно. Воины на колесницах размахивают копьями и боевыми топорами, гордые скакуны прекрасной парадной упряжи топчут тела лежащих на земле поверженных врагов. Это пугающая картина, далеко не единственный источник, подтверждающий важную роль лошади на войне за последние 4500 лет. Древние знали всё о том, как использовать лошадей в бою. В Афинах в IV веке до нашей эры историк Ксенофон Много писал о военном искусстве верховой езды и советовал читателям, как выбирать, объезжать и тренировать боевого коня, а также рекомендовал какую защиту выбрать для груди и живота, когда неприятельский всадник намерится метнуть копьё или нанести удар. Через несколько сот лет республиканский Рим превратил концепцию военного искусства верховой езды в социальный институт. Садники были вторым высшим сословием в обществе после сенаторов, и хотя в эпоху империи садники были уже не бойцами, а финансистами и бюрократами, в римской армии при общем преобладании пехоты нашлось место и для кавалерии. В IV веке в Вегеции главный автор военных учебников поздней Римской империи подробно писал, каких лошадей лучше использовать в бою. он особенно рекомендовал те породы, которые разводили для себя гунны, бургунды и фризы. Позднее, в войнах Византии против персов и готов, великий полководец Велизарий использовал катафрактариев, садников, полностью одетых вместе с лошадьми в броню из нашитых рядами небольших металлических пластин. Катафрактариев — налетали ударным строем, сминая ряды противников и поражая их копьями и булавами. В этом смысле они были отнюдь не одиноки. Персы и парфяне, арабы и варвары, древние воинские классы Китая, Японии и Индии все они так или иначе стремились использовать лошадей в сражениях. Но даже если средневековое рыцарство не отличалось особенной оригинальностью, Оно всё же произвело в своей области революцию. В Европе после падения Западной Римской империи лошадей активно использовали на поле боя арабы и вестготы. Франки тоже умели разводить и обращаться с боевыми лошадьми и даже торговали ими. Однако в крупных столкновениях с иностранными армиями франки долгое время делали ставку на пехоту. В битве при Пуатье В 732 году, когда Карл Мартел разбил большое войско арабов, франкские пехотинцы, встав неподвижной стеной, отразили атаку арабской кавалерии. Всего два поколения спустя франкские методы ведения боя изменились. Здесь, как и во многих других областях, перемены принесли каролинги. Ссоры и междоусобицы были неотъемлемой частью внутренней жизни каролингского государства, но самые ожесточённые битвы шли на границах с саксами, славянами, дачанами и испанскими мусульманами. Внешняя политика каролингов требовала многочисленных высокомобильных армий, способных быстро перемещаться на большие расстояния, чтобы получить их Карл Великий потребовал, чтобы все крупные и средние землевладельцы лично являлись на военную службу или присылали кого-нибудь вместо себя. Он также создал отдельный корпус кавалерии. В 792-793 годах Карл Великий издал указ, предписывающий всадникам вооружаться тяжёлыми копьями, пригодными для нанесения колющих ударов. вместо распространённых до этого более лёгких метательных копий нововидение имело такой успех, что в следующие 200 лет роль всадников с тяжёлыми копьями в западных средневековых армиях многократно возросла. На латыни их называли милес, множественное число милитес, на древнегерманском кнехт. В 11 веке Это слово вошло в древнеанглийский язык как naitas, от которого произошло современное knight рыцарь. Но до начала II тысячелетия, сражавшиеся верхом западные войны, не слишком походили на рыцари, поскольку в то время ещё не существовало одного из важнейших элементов военной технологии, вернее, их сочетания. Рыцарская эпоха высокого средневековья определяло не только то, что он сражался верхом на коне, но и то, каким оружием он пользовался. Кроме обычного рубящего и колющего оружия, мечей и кинжалов, важную роль играло боевое копье. Длинное, прочное разновидность пики с металлическим наконечником от 3 м в длину, с рукоятью ближе к концу древка, за которую мог крепко держаться всадник. такое как её можно было зажать под правой рукой и направить на врага, когда лошадь во весь опор скакала вперёд. Не самый простой навык, но овладевшие им воины существенно меняли картину на поле боя по сравнению с тем, что было раньше. На созданном в Южной Англии знаменитом гобелене из Бойо летописи и памятники норманнского завоевания 1066 года Мы видим, как Кавалерия использует копья старого образца. Садники Вильгельма Завоевателя бастарда скачут на англосаксов Горольда, держа копья в поднятой правой руке, готовые метнуть их или нанести удар сверху, но явно не собираясь таранить врагов копьями наподобие бурильного аппарата. Разница между двумя способами ведения боя была огромной. Садник с метательным копьем мог быть опасным, ловким, внезапным и страшным противником, однако он мало чем отличался от вооруженного таким же копьем пехотинца, бегущего рядом с ним. Рыцарь, вооруженный тяжелым копьем, был уже не просто пехотинцем на коне. Он превращался в средневековое подобие управляемой ракеты. Когда он скакал вперед вместе с полудюжиной пехотинцем, или более таких же управляемых ракет, его было почти невозможно остановить. Как писала в XII веке византийская принцесса Анна Комнина: "Франк в пешем строю лёгкая добыча, но франк на коне может пробить брешь даже в стенах Вавилона". Впрочем, самого по себе копья было недостаточно, чтобы сделать его максимально эффективным. требовались вспомогательные новые технологии: стремена и изогнутое седло. Оба служили одной и той же цели: противодействуя физическим законам, защищали всадника от его собственной инерции и давали возможность направлять ускорение и силу удара через древко и остриё копья. Высокая задняя лука седла удерживала всадника на месте при ударе. Стремена позволяли ему держать ногами упор и сохранять равновесие. Копье превращало его в машину для убийства. Без этих приспособлений не было бы рыцаря. Вопрос, когда именно на западе широко распространилась комбинация копье-стремена-седло и какие это имело последствия, породил множество подробных исследований и неослабевающих споров. Их иногда называют великой полемикой о стременах. По видимому, с достаточной степенью уверенности можно утверждать следующее. В четвёртом веке возможно или в пятом веке совершенно определённо стремена были изобретены на Дальнем Востоке кочевыми жителями Сибири и теперешней Монголии. От них стремена воодушевлённо заимствовали Китай, Япония, Корея и Индия. Однако прошло довольно много времени прежде, чем стремена пришли на запад. В конце концов это важное новшество проникло через Персию и арабские государства в послеримские христианские империи Ближнего Востока и Запада, и в VIII веке стремена появились в Европе. В 780-х годах они стали настолько привычными, что автор богатой иллюстрированного испанского списка толкования на Апокалипсис Они назывались биатами, по имени создателя текста толкования биата Лебанского, изобразил четырёх всадников апокалипсиса непринуждённо вдевших свои нечистые ноги в стремена. Хотя понадобилось некоторое время, чтобы стремена появились повсюду, повсеместное распространение они получили только к исходу 11 века. В конце концов они совершенно изменили принципы верховой езды. и ведения боя следует признать, растущая популярность тремян на западе составляла лишь часть более широкой картины развития военных изобретений. В то время совершенствовались осадные машины, а следом за ними замковое строительство. С XII столетия крепости в Европе стали чаще сооружать из камня, а не из брёвен и земляных насыпей. Однако стремена были не менее важны. Они способствовали общему совершенствованию военной техники. Они позволяли всаднику прочно сидеть в седле, развивать более высокую скорость и сражаться более интенсивно. Рыцари начали доминировать на поле боя, и поэтому высоко ценились императорами, королями и прочей знатью. Наконец, по мере роста спроса на рыцарей, их социальное положение – ранк и общее количество также начали меняться. Впрочем, самая спорная часть в истории появления рыцарей связана вовсе не с датировкой распространения сремян. Гораздо больше вопросов вызывает то, в какой степени востребованность хорошо вооружённых конных воинов могла влиять на социальную революцию в Европе и наступление эпохи так называемого феодализма. Всепроникающей пирамидальной системой социальной организации, в рамках которой синьоры жаловали своим вассалам землю в обмен на военную службу, а вассалы затем раздавали участки менее состоятельным людям в обмен на услуги в виде той же военной службы или сельскохозяйственного труда, либо того и другого вместе. Большинство историков сегодня Не торопятся ставить знак равенства между этими двумя феноменами, а некоторые вообще утверждают, что концепция феодализма выглядит излишне упрощённо по сравнению с тем, как на самом деле было устроено средневековое общество. Тем не менее, мы можем, не слишком погрешив против истины, сказать, что в то время, когда конные войны прочно уселись в седло, изменилась и структура землевладения по всей Европе. Основной причиной изменений, по крайней мере, с точки зрения рыцаря, были эксплуатационные затраты. Участие в конном сражении стоило невероятных денег. На исходе первого тысячелетия одному полностью экипированному конному воину требовалось как минимум 3 лошади, кольчужный доспех, шлем, оружие, несколько копий, меч, топор или булава. кинжал, нательная одежда, несколько палаток и знамён, один или несколько помощников, которых надо было снабдить средствами для ухода за лошадьми, кухонной утварью и пропитанием. Всё это требовало существенных расходов. На снабжение и содержание одного рыцаря в год уходило столько же, сколько на содержание 10 крестьянских семей за тот же период. Это была астрономически дорогостоящая карьера, о которой могли мечтать только те, кто родился богатым или имел верную возможность разбогатеть. Одним из способов обеспечить своё существование для рыцаря был риск. Битвы давали возможность захватывать добычу с набежии и пленных с целью выкупа. Однако это был далеко не самый надёжный способ заработка. Более надёжный путь состоял в том, чтобы найти покровителя и в конечном итоге стать землевладельцем. Таким образом, на западе, начиная примерно с IX века, сражавшиеся верхом войны получали во владение сотни акров пригодной для возделывания земли, а в обмен были обязаны по первому требованию являться на военную службу к более знатному синьору или королю, который даровал им эту землю. В франкских владениях часть этих земель была получена путём грубой конфискации. При каролингах многие церковные поместья просто захватывали, делили на части и раздавали военным вассалам. Получив управление пригодное для сельского хозяйства земли, воины приобретали источник средств существования и одновременно оказывались связанными системой обязательств с наделившим их землёй королём или сеньёром. Дальнейшему укреплению связи способствовало то, что кандидатам в рыцари необходимо было где-то изучать своё ремесло. Для этого родители обычно отдавали сыновей в дома богатых сеньоров, которые брали на себя ответственность за образование и физическую подготовку мальчиков, рассчитывая, что те позднее присоединятся к их военной свите. Так, в общих чертах выглядели основы сложной, но успешной политической организации тогдашнего общества подобная система существовала не только на землях каролингских франков в других местах развивались точно такие же феодальные структуры или если мы хотим избегать слова феодальный существовал такой же социальный договор пожалования земель в обмен на военную службу Приспособленный к местным обычаям и традициям, этот договор существовал в Нормандии, Англии, Шотландии, Италии, в христианских королевствах севера Пиренейского полуострова, в государствах крестоносцев, основанных в XII веке в Палестине и Сирии, и, наконец, недавно принявших крещение Венгрии и Скандинавии. По этой причине, когда западная половина Каролинской империи осталась без сильной центральной власти после смерти карла великого и его непосредственных преемников социальные механизмы феодального господства и военной службы сохранились более того их значение только увеличилось когда эпоха каролингов во французском королевстве подошла к концу а герцоги графы и другие синьоры в том числе высокопоставленные служители церкви начали враждовать друг с другом защищая свои владения В долгосрочной перспективе всё это имело тройной результат. Во-первых, появился постепенно усложнявшийся набор законов и процедур, регулировавших отношения между теми, кто раздавал землю, и теми, кто ею владел. Сюда входили и полусвященные церемонии феодальной присяги, обязывающей людей служить и защищать друг друга, по крайней мере, в теории. и целый комплекс юридически закрепленных прав, обязанностей, налогов и других выплат, связанных с земельными пожалованиями, если так называемый феодализм действительно существовал, то именно это сложное переплетение взаимосвязей и личных отношений, в совокупности складывавшихся в довольно беспорядочную, но вполне узнаваемую систему правления, и составляло его внутреннее содержание. Во-вторых, успех системы, позволявшей обеспечивать огромное количество воинов, способствовал росту в западном обществе общего ощущения ожесточённости и небезопасности, отчасти реального, отчасти воображаемого. В-третьих, тот факт, что войны теперь, как нечто само собой разумеющееся, владели поместьями, позволявшими вести аристократический образ жизни, способствовал развитию аристократического сознания, в котором прославлялись и даже обожествлялись связанные с рыцарством добродетели, правила поведения и кодекс чести, которые со временем начали ассоциироваться с рыцарством. К концу средних веков стали своего рода светской религией. По крайней мере, так всё выглядело в теории, но нам трудно визуализировать теорию Чтобы лучше понять, как выглядел новый воин начала 2000-летия, как он действовал в бурном средневековом мире, чего он мог надеяться достичь в жизни лишь силой оружия и что могло сделать его героем для следующих поколений, нам стоит перейти от общего к частному и взглянуть на жизненный путь одного из самых известных персонажей ранней эпохи рыцарства. Рыцаря, о котором идёт речь, звали Родриго Диас де Вивар. Он был уроженцем Пиренейского полуострова, места, где постоянно бушевали войны и не было единой власти, но зато существовала масса возможностей добиться успеха, полагаясь лишь на свой меч. Те, кто знал его при жизни, называли его победителем Эль-кампеадор, потом он стал больше известен под искажённым арабо-испанским прозвищем, которое ему дали посмертно, воспевшие его подвиги барды Они называли его Аль-Саид или Эль-Сид. Эль-Сид. Родриго Диас родился в начале 1040-х годов в семье знатного воина в городе Вивар, в королевстве Кастилия, на территории современной Северной Испании. Его отец Родриго был верным сторонником кастильского короля Фердинанда I за участие в битвах против христиан из соседнего королевства Наварра старику были отданы во владение обширные земли и замок под названием Луна кроме того он представил своего сына Родриго следующему поколению кастильской королевской фамилии Ято слал его ко двору получать образование и обучаться военному делу. Там его взял под своё крыло сын и преемник Фердинандо, Санчо II Кастильский. Родриго взрастел и успешно постигал тонкости военного искусства, и Санчо планировал сделать его одним из главных командиров королевской армии. Когда Родриго достиг подходящего возраста для участия в войнах, Санчо припоясал его рыцарским поясом. Это торжественная публичная церемония, во время которой к поясу молодого воина пристёгивали меч. В середине XI века стало важным символом общественного признания компетентности и высокого статуса. почти все аристократы 11 века по определению принадлежали к воинской касте, и церемония поясывания мечом имела большое значение для мужчин этого сословия. Она обозначала переход от юношества, неопытности и гражданской жизни к взрослому существованию, где их ждали сражения, и командовании армиями. Для Родриго церемония припоясывания стала первым шагом в блестящей ранней карьере. Вскоре он дослужился до высших командных постов. Король Санчо так высоко ценил Родриго Дияса, таким одарял его уважением и любовью, что поставил его во главе своего войска. Говорится в одной почти современной биографии, так Родриго возвысился и стал самым могущественным воином Санчо не только покровительствовал Родриго и финансово поддерживал его, но и дал ему почётное право нести в битве королевский штандарт. Сообщение о военной доблести Родриго даёт представление о том, насколько опасным мог быть на поле боя даже один надлежащим образом обученный и хорошо вооружённый рыцарь во время осады Саморы сегодня живописный город на полпути между Леоном и Мадридом где сохранилась византийская базилика с куполом родриго в одиночку сражался с 15 вражескими солдатами Семеро из которых были облачены в кольчужные доспехи. Одного из них он сразил насмерть, двоих ранил и сбил с коней на землю, остальных обратил в бегство одной лишь силой духа и отвагой, писал его биограф. Это были впечатляющие числа. Повторяя старое, но вполне уместное и схожее выражение, Рыцарь на поле боя был средневековым эквивалентом танка. Тем не менее, интересно в этом источнике благоговейное отношение автора к личной доблести Родриго, неотделимое, по его мнению, от его военных подвигов. Примерно к 35 годам Родриго стал знаменитостью. Течение жизни продолжало нести его вперёд, Король Санчо был убит. Новым правителем Северной Испании стал его брат, и вполне возможно, его убийца, Альфонсо VI, получивший корону Кастилии и Леона и Галисии. В начале 1070-х годов Родриго присоединился к свите нового короля. В награду за верность ему отдали в жёны одну из родственниц Альфонсо молодую женщину по имени Химена. Скорее его отправили к новому театру политических интриг и военных столкновений. Альфонсо сделал его послом при дворе исламского правителя Альмутамида, непутёвого, но обаятельного поэта из Мира Севильи и Кордовы. Теоретически это было мирное поручение, Аль-Мутамид когда-то проиграл в битве к Кастильскому королю и теперь считался вассалом Кастильской короны и ежегодно выплачивал дань. Находясь в Севилье, Родриго помог Аль-Мутамиду отразить нападение враждебного мусульманского правителя. Победа досталась ценой великого кровопролития и многочисленных жертв на принесла ему большую добычу, которую он отправил на родину, чтобы пополнить казну Альфонсо. Увы, успехи Родриго сделали его непопулярным. Ничуть не помогало делу его склонность к независимым военным кампаниям. Во время одного несанкционированного набега на мусульманские земли в окрестностях Толедо они с друзьями взяли тысячи пленных. и огромную добычу. Стараниями придворных завистников, в середине 1080 года Родриго вполне милость короля Альфонсо, и его изгнали из королевства. Этот случай отлично иллюстрирует один из главных недостатков всей системы рыцарства, способного прекрасно подготовленного убийцу, состоящего на службе у правителя. и связанно с обязательствами и вознаграждением, можно было сдерживать и контролировать. Однако освобождённый от службы воин мог стать непредсказуемым и опасным и принести много бед. В начале 1080-х годов Родриго Диас был готов поставить свои военные навыки на службу любому, кто больше заплатит. Предложив свои услуги графу Барселоны и получив отказ, он остановил взор на мусульманских правителях Тайфы Сарагоса, членах клана Бану Худ. От их имени он последовательно совершил несколько набегов на христианское королевство Арагон, которое разорил и дочисто разграбил, а многих жителей увёл в плен. Когда король Арагона заключил союз с мятежным членом Бану-Худ, чтобы атаковать Родриго, тот встретил их на поле боя и одержал убедительную победу, захватив огромное количество ценных пленников и взяв так называемую «неисчислимую добычу», что послужило в Сарагосе причиной безудержного ликования, переходящего в уличные беспорядки. Родриго продолжал в том же духе более пяти лет, набрал солидное личное войско, насчитывавшее, по некоторым данным, около семи тысяч человек, и заработал репутацию одного из самых талантливых, хотя и непредсказуемых воинов на Пиренейском полуострове. Вероятно, примерно в это же время он получил прозвище Эль Сид. Но вскоре обстановка на полуострове коренным образом изменилась. В начале века берберская династия аль-Муравидов, известных аскетизмом и консерватизмом мусульманских правителей, завоевала Марокко на северо-западе Африки, а в 1085 году нацелилась на Аль-Андалуз. Аль-Муравиды вторглись и начали последовательно захватывать мелкие исламские тайфы, правители которых глубоко презирали считая расстлёнными, безвольными и недостойными трона. Не очень уважали альморавиды и христианских правителей северных королевств. В 1086 году они нацелились на Альфонсо Кастильского. В октябре армия альморавидов разгромила кастильскую армию в битве при Саграхасе, при Залаке. Потрясенный до глубины души Альфонсо понял, что ему придется поступить со самолюбием. Он снова призвал Родриго к себе на службу. Будучи не в том положении, чтобы торговаться, Альфонсо буквально умолял его вернуться, обещая, что все земли и замки, которые он сможет захватить у сарацин, то есть у альморовидов, будут принадлежать ему, и не только ему, но также его сыновьям, его дочерям и всем его потомкам. Такова была мера власти, которую мог обрести умелый и находчивый рыцарь. Теперь он сам был в состоянии выписывать чеки. Но, как быстро понял Альфонсо, Родриго не собирался ограничиваться только выписыванием чеков. Хотя он помог изгнать альморавидов из костийских владений Альфонсо, Король подозревал и совершенно справедливо, что Родриго планирует дальнейшее возвышение. По этой причине прошло совсем немного времени, прежде чем старые обиды снова дали о себе знать. В 1090 году Родриго опять поссорился с королём. При дворе его назвали злодеем и предателем, замыслившим убийство Альфонсо руками альморавидов. Родриго пришёл в ярость, и, отстаивая свою невиновность, прямо процитировал королю рыцарский кодекс. Он заявил Альфонсу, что был ему самым верным вассалом, а чтобы доказать свою правоту, предложил сразиться один на один с королевским представителем. Однако король не хотел и слышать об этом. Так Родриго снова стал изгнанником. Он снова вышел в большой мир, Но на сей раз не как наёмник, а как потенциальный завоеватель он вознамерился захватить принадлежавший мусульманским правителям город Валенсия на восточном побережье современной Испании, примерно к на полпути между Барселоной и Деннией. Так начался последний акт спектаклей его жизни завоевание Валенсии и окрестностей. Заняло у Родриго Диоса почти 4 года. При этом он одинаково сражался и с мусульманами, и с христианами. В ходе этой кампании произошла памятная битва против Рамона Беренгера, графа Барселоны. Граф был схвачен, заключён в темницу и уплатил за освобождение большой выкуп, а его лагерь полностью разграбили. Родриго Севершан на беге на земле Альфонсу, где предавал поселение безжалостному погибельному безбожному пламени, когда предводитель Альморавидов Юсуф ибн Ташфин послал Родриго письма, строго запретив ему появляться на землях Валенсии, Родриго в ответ отозвался о Юсуфе с величайшим презрением. И разослал по всей области собственные письма, в которых заявлял, что готов встретить армию альморавидов на поле боя, как бы велика она ни была и так или иначе решить это дело. Он упрямо и непоколебимо придерживался своих принципов, ниистов сражался на поле боя и неукоснительно соблюдал кодекс чести за его пределами. В конце концов его усилия принесли плоды. 15 июня 1094 года Валенсия пала. Люди Родриго с воодушевлением разграбили город, отняв у жителей огромное количество золота и серебра, и от этого несказанно разбогатели. Родриго наконец стал бесспорным хозяином своей земли. Это было не королевство, но всё же богатое и стратегически важное владение. И защищая его, Родриго предстояло сражаться не на жизнь, а на смерть. В 1094 году Юсуф ибн Ташфин послал огромную армию, чтобы изгнать его из Валенсии. По словам летописцев, войско альмуравидов насчитывало 150 тысяч человек. Эта оценка преувеличена как минимум на 600%. Однако масштабы кризиса были очевидны. То, что произошло дальше, стало одним из самых выдающихся событий реконкисты, а история об этом сражении в следующие годы по понятным причинам покрылись густым романтическим флёром. Вместо того, чтобы ждать, пока Юсуф подойдёт и осадит Валенсию, Родриго вёл в городе чрезвычайное положение. И распорядился собрать все какие только можно металлические предметы, чтобы переплавить их на оружие. Затем он собрал столько воинов, сколько смог, и выехал вместе с ними из города, намереваясь обойти с фланга силы альморавидов и отогнать их. В хроники того времени мы находим довольно скромный и немногословный отчёт о битве. Развернувшись далее на равнине Куарте, Родриго и его люди приблизились к армии Юсуфа и, возвысив голос, привели врага в ужас громкими криками и угрожающими словами. Затем они напали, и завязалась великая битва. Милостью Божией Родриго победил всех муавитян, то есть аль-муравидов. Так он восторжествовал над ними и одержал победу, дарованную ему Господом. Записанная немного позднее на старом испанском эпическая поэма Песнь о Сиде, Элькантар до Мио Сид, повторяющей песни бардов о вековечивших позднее героические подвиги Родриго, рассказывает о битве куда более живо. Бьёт шпага мой Сид и капи я манколет, сражает стольких, что трупам нет счёта, в крови обогреет руки по локоть. Королю Юсуфу три раны наносит, но спас неверного конь быстроногий. В действительности, Родриго, по-видимому, воспользовался не стареющей военной уловкой. Он выслал небольшой отряд навстречу армии альморавидов, чтобы отвлечь их внимание, а затем двинул основные силы прямо на неохраняемый боевой лагерь противника, разгромил его. взяв много пленных и посеяв панику во вражеских рядах. Что бы ни было, причиной его победы личный героизм или низкая хитрость. Исход одинаков. Родриго нанес аль-Муравидам серьезный удар и показал, что их мусульманская армия не так непобедима, как казалось. В его триумфе Слышались отголоски победы Карла Марта и Лана доми Ядами Прупатье в 732 году. Впереди ждало ещё много военных походов, но оглядываясь назад, мы можем назвать столкновение при Кварте переломным моментом реконкисты, той точкой, после которой чаши весов склонились в пользу христианских государств испанского севера. Родриго Диас, рыцарь, ставший синьором Жил и правил Валенсии ещё 5 лет после того, как завоевал её, и умер там же в 1999 году. Даже его недображелатели, сочиняя о нём поминальные слова, вынужденно признавали, что хотя он и бич своего времени, вместе с тем со своей жаждой славы, благоразумием и стойкостью характера и подобающей герою отвагой, Он стал одним из чудес божьих. Автором этой на удивление возвышенной похвалы был арабский поэт Ибн Бассам из Санторена, ныне в Португалии. Мусульманин и сторонник аль-Муравидов, Ибн Бассам был в духовном отношении крайне далек от франкских владений, где зародилась культура рыцарства, верность которой Родриго Диас всегда хранил в своем сердце, и все же, Ибн Бассам с поразительной точностью определил в гордом, стойком, отважном и опасном Эльсиде главное качество рыцаря 11 века. В этом Ибн Бассам был не одинок. Другие писатели сочиняли, переписывали, романтизировали и приукрашивали истории о жизни и подвигах Эльсида. Его деяния воспевали в песнях и обрастали небылицами. Всё это были Не только образцы захватывающих историй о безрассудной отваге, но и материал для изучения рыцарского духа как явление. Реликвии, связанные с жизнью Эль-Сида, благоговейно хранили. Прекрасный меч по имени Тизона, или Тисона, захваченный по рассказам у предводителя альморовидов Юсуфа после того, как Эль-Сид победил его в Валенсии, сегодня у можно увидеть в муниципальном музее Бургаса в Северной Испании. С XIV века это сокровище связывало своих владельцев с человеком, который стал национальным героем испанской культуры, образцом, несколько сомнительным, христианского воина и позднее был даже воспет Голливудом. Итак, вскоре после смерти Эль-Сид присоединился к новому пантеону бессмертных. Так же, как у церкви были святые, подающие простым смертным пример благочестивого поведения, так и светское общество создавало собственных полубогов, реальных и мифических. В одном ряду с Эль-Сидом стояли Роланд, Король Артур, Персоваль и Ланселотт. Герои, олицетворяющие образ жизни и воинский кодекс, из которых складывалось понятие рыцарства, в позднем средневековье рыцарство как и христианская святость стало мощным психологическим институтом, распространявшим своё влияние через литературную культуру и определявшим поведение мужчин и женщин во всех западных землях. Роланд и артур желание или даже потребность приукрашивать насилие и романтизировать воинов было свойственно человеческой психике ещё на заре цивилизации в 2017 году на острове Сулавеси в Индонезии был обнаружен один из древнейших в мире наскальных рисунков на известняковой стене пещеры Красным пигментом в лаконичном карикатурном стиле изображены человекоподобные фигуры с копьями, атакующие кабанов и буйволов. На скальной росписи не менее 44 тысяч лет. Во время ее создания люди современного физического типа еще делили землю с неандертальцами, а до окончания последнего ледникового периода оставалось еще два десятка тысячелетий. Однако достаточно одного взгляда на изображение, чтобы уловить общую нить, связывающую доисторическую пещерную роспись с военными эпопеями от Илиады до спасти рядового Райана. Импульсивное желание осмыслить и уложить в сознании жестокость — старейшая тема в искусстве. в свете этого, пожалуй, неудивительно, что когда в средние века возник новый способ ведения боя, вслед за этим люди создали новый жанр искусства. Реалии конных сражений средневека объективно были ужасны. Это было не только дорого, трудно и страшно. Это было ещё и очень больно. Скелет Найденный в 1990-х годах на юге Англии и недавно датированный с помощью радиоуглеродного анализа временем битвы при Гастингсе, демонстрирует признаки чудовищной прежизненной физической деградации: истёртые кости запястья и плеч, изношенные суставы и позвонки. Вследствие частых продолжительных и тяжёлых верховых тренировок и конных боёв сбоку и сзади на черепе имеется 6 отдельных глубоких ран, нанесённых мечами. На момент гибели мужчине было около 45 лет. Смертельные удары стали для него наградой за жизнь полную физических тягот. И это считалось совершенно нормальным. Тяжёлая жизнь ужасная смерть и вдобавок немалая вероятность попасть после смерти в ад в наказание за все совершённые убийства и нанесённые увечья такова была суровая реальность средневековых воинов возможно поэтому они сами и писавшие для них поэты инстинктивно стремились не отобразить эту действительность во всей её неприглядной достоверности а наоборот были писать её заново в героических произведениях, где рыцари представляли влюблёнными героями и искателями приключений, а их возвышенные принципы отвлекали внимание от сомнительной и истинной природы их поступков. Как писал в 20 веке Томас Стернс Элиот, человечество не в состоянии вынести слишком много реальности. Первое значительное письменное произведение посвящённое прославлению и возвеличиванию рыцарских деяний. Мы уже встречали в главе 5 песню Роланде, самая ранняя из известных нам рукописей, которая датируется примерно 1098 год, повествует о войне, в которой сражался за Карла Великого в испанской Марке и в 778 году. погиб в Ронсевальском ущелье в Пиренеях, окружённый так называемыми сарацинами, а перед смертью затрубил в рог с такой силой, что у него лопнули виски. В широком смысле песня Роланди историческое произведение, но его главная задача состоит не в достоверном изложении давно минувших событий или в внимательном анализе сохранившихся данных, Скорее война Карла Великого против амиадов служит автору удобной декорацией для рассуждений об отваге, любви, дружбе, мудрости, вере и справедливости. Песнь о Роланде относится к широкому жанру эпических исторических повествовательных поэм, известных под общим названием chansons de geste. Бесны о подвигах или жесты Сегодня Песнь о Роланде занимает во французской литературе такое же место, как Беовульф в английской и Песнь о Сигиде в испанской. И неудивительно. Это невероятно увлекательное, мелодраматичное и временами крайне жестокое произведение, в нём множество живых и запоминающихся героев. Сам Роланд, его рассудительный друг Оливье, Слабовольный и коварный отчим Роланда Ганелон, мусульманский царь Марсилий. Батальные сцены полны кровавых подробностей. В разгар великой битвы в Ронсевайском ущелье драматическое напряжение достигает предела. Роланд отказывается трубить в рог и звать на помощь, ведь сделав это, он предаст высокие идеалы рыцарской доблести. Последние мгновения жизни Роланда проникнуты незабываемым пафосом. Он все же подносит рог к губам, призывая своего короля и собственную смерть. И, наконец, песня о Роланде рассказывает о том, каким суровым может быть правосудие. Мало кто из тех, кто слушал эту поэму, Поздним вечером перед очагом замке какого-нибудь знатного синьора в XI веке мог забыть ужасную сцену в конце. После смерти Роланда рыцари Тиери и Пинабель вступают в смертельный поединок, чтобы определить виновен или невиновен Ганелон. Когда Пинабель наносит удар по шлему Тиери, Бризнувшие из-под меча искры поджигают траву вокруг сражающихся. Устояв под этим почти смертельным ударом, Тирина носит собственный. По голове рога ударил он и до забрала шлем рассёк на нём, из раны на землю вывалился мозг. Закончился ударом этим бой. Сообщает далее поэт Кричат французы: "Исус свершил, Господь!" Поскольку Пинобель потерпел поражение, 30 заложников вместе с ним, поручившихся за честь Ганелона, уводят, чтобы повесить, а самого Ганелона привязывают за руки и за ноги к четырём желепцам и разрывают на части. Он умер с смертью пленника и труса, с редкой для себя сдержанностью, замечает поэт. Как мы должны всё это понимать? По сути, песня о Роланде не стареющий военный эпос, в котором герои-злодеи преодолевают трудности, сражаются, живут и умирают. Однако вместе с тем песня о Роланде, отличая от многих других произведений, оживлённая пропаганда рыцарских ценностей. Эта история должна была в наиболее лесном виде показать слушателям их собственный мир. Мир, в котором достойная жизнь определялась верностью вассалов и синьоров своим клятвам и почти патологическим стремлением рыцаря держать слово и принимать любой вызов на бой, какими бы ни равными ни были силы. И, конечно, в конце концов высшей наградой для воина, как и для святого, служила славная смерть. Песнь о Роланде великолепное произведение, но оно не уникально. В начале XII века и позднее были написаны сотни, возможно, даже тысячи шансон де жест. Те несколько десятков, что сохранились сегодня в рукописях, скорее всего, представляют собой лишь малую часть утерянных песен и ещё меньшую часть тех, которые были много раз пропеты, но никогда не записывались на пергамент. Ещё одна известная жеста под названием Песнь о Гильёме повествует о деяниях южнофранцузского графа Гильёма Оранжского, сражавшегося против мусульман в конце VIII века. Третья Гормон и Изамбар любопытным образом не опровергает историю Роландо. Её герой, французский рыцарь Изамбар, терпит несправедливое обхождение от своего короля отрекается от него и от христовой веры и переходит на сторону неверных, которыми правит король Гормон. В отличие от песни о Ролландии и песни о Гильоме, Гормон и Изамбар показывают непростую дилемму рыцаря, которому приходится восстать против несправедливого сеньора. Здесь явно прослеживается связь с историей Эльсида и яркими красками Эльсида, Нарисован сочувственный портрет рыцаря, чьи главные ценности честь и отвага считаются по умолчанию добродетельными. Рыцарь, даже когда он отказывается от присяги нарушившему клятву синьору, всё равно оказывается слишком хорош для этого мира. Рыцарское достоинство, как и любовь к чистоте, идёт рука об руку с благочестием. Рассказы о Роланде Гильйоме из Амбаре не просто примеры литературного жанра, переживавшего расцвет в XII веке. Это наглядный путеводитель, помогающий разобраться в сложных представлениях средневековых западных рыцарей и аристократов о самих себе, особенно в странах, говоривших на диалектах французского и итальянского языков. Подобно современным кинематографическим франшизам о супергероях, «Шансон де джест» порождали продолжение предыстории переработки и посвященной отдельным персонажам сочинения, а сменявшие друг друга поэты и переписчики раз за разом переиначивали эти истории сообразно своему времени. Как в случае с супергеройскими франшизами, здесь – Было несколько доминирующих так называемых вселенных со своими персонажами. Такие произведения, как Песнь о Роланде и Песнь о Гильёме, действие которых происходит во времена Карла Великого, начиная с XIV века, входили в цикл Дела французские. Королевские жесты. Те, в которых речь шла о давно минувших событиях, В Троянской войне, основании Рима и других античных сюжетах составляли цикл «Дела римские». Тесей, Ахилл, Александр Македонский и другие герои представали в них в образе типичных средневековых рыцарей. В третьей великой так называемой вселенной, на сегодня, пожалуй, самой известной и лучше остальных выдержавшей испытания временем, действие происходило. при дворе легендарного короля Артура. Это были дела британские, артуровский цикл. Повести о короле Артуре дают изобильный материал для сценаристов даже сегодня в эпоху Netflix. В этом нет ничего удивительного. Даже в самых ранних версиях, известных по всеобщей научной истории королей Британии Гальфрида Монмудского, и откровенно фантастическим романом французского писателя Кrétien de Troyes. Это захватывающее произведение, в котором раскрывается огромный мир, полный приключений и неожиданностей, населённый множеством запоминающихся персонажей, среди которых сам король Артур, чародей Мерлин, неоднозначная королева Гвиневра. И рыцари Персеваль, Гавейн и Ланселот. Под внешним покровом истории о загадочных королях и прекрасных девах, цветом Грааля и великанах, поднимаются извечные темы любви, страсти, верности и неверности, и предательства, поисков, веры, братства. Расширенная, переосмысленная и неоднократно переписанная в Средние века и позднее, романов Артуровского цикла помогают наблюдать за тем, как менялись и развивались с течением времени аристократические и придворные ценности. Однако во все времена у этих историй была общая черта. Они позволяли изучать через деяния рыцарей саму человеческую природу. Некоторые рыцари служит живым воплощением своего кодекса. Многие другие, напротив, показывают, как нелегко достичь высоты истинно рыцарского духа. Быть рыцарем по определению считается высшим призванием человека. В начале романа Кретьена де Трой Персеваль главный герой ещё мальчик, обучается военному искусству, и наслаждается простыми радостями природы, тренируясь в лесу бросать копья. И вдруг он слышит, а затем видит пятерых закованных в доспехи рыцарей. Они, покинув чащы мрак, ему предстали в светлых латах, в шлемах блестящих, богатых, приладных копьях и мечах. серебре на солнечных лучах, лазурных, золотых, зелёных. Решив, что видит перед собой ангелов, он спрашивает их предводителя: "Вить, бог вы?" "Да?" "Да что вы?" "Нет." "А кто тогда?" "Я рыцарь."